Муаддиб дал нам особый род знания о пророческом прозрении, о поведении, сопровождающем такое прозрение, и его влиянии на события, которые пророк видит в данный момент. Это касается событий, которые в определенной последовательности возникают перед взором пророка и интерпретируются им. Как уже было неоднократно указано в других местах, такое прозрение является собой, особого рода ловушку для самого пророка. Он может стать жертвой того, что знает. Такие неудачи вообще свойственны человеку. Опасность заключается в том, что тот, кто предсказывает реальное событие, может просмотреть поляризующий эффект вследствие излишней уверенности в своей правоте. Пророки склонны забывать, что ничто в поляризованной Вселенной — не может существовать без своей противоположности. Харкаляда. видение признания Взметенный над горизонтом песок, словно туман закрывал восходящее солнце. В тени дюн песок был холоден. Лето стоял за границей Пальмиры и оглядывал пустыню. Он вдыхал запах пыли и аромат колючих растений. слушал голоса работающих людей и прячущихся в песке животных. В этих местах фриманы не строили оросительных канатов. У местных племен были участки, вручную засаженные некоторыми растениями, воду для полива которых женщины носили в кожаных бурдюках. Ветряные ловушки были примитивны и легко выходили из строя при песчаных бурях, но зато их было легко восстанавливать. Трудности... Тяжёлый промысел специи и дух приключения определяли стиль жизни здешних обитателей. Эти фримены еще верили, что небо — это порождение текущей воды. Но они ценили древнее понятие свободы, которое разделял с ними и лето. «Свобода — очень одинокое состояние», — подумал лето. А Лето поправил складки белой одежды, скрывавшей его живой конденс-костюм. Он постоянно чувствовал, что оболочка из песчаных форелей изменила его природу и, как всегда бывает в подобных случаях, испытывал ощущение утраты. Он не был больше в полном смысле слова «человеком». В его крови появились необычные вещества. Реснички песчаной форели проникли во все органы, приспособились к новым условиям, изменили свою природу. Но не только. Песчаная форель сама изменяла природу лета, приспосабливая ее для своих нужд. Лето, зная все это, чувствовал, как он рвёт старые нити своей потерянной человеческой сути. Жизнь его попала в капкан мучений, вызванных разрушением древней цельности. Он знал муки этой ловушки, когда человек поддаётся своим эмоциям. Он очень хорошо это знал. Пусть будущее... «Приходит само собой», — думал он, — «единственным правилом, руководящим созиданием, является само созидание». Было очень трудно оторвать взгляд от песков, от вечной и величественной пустоты этих просторов, от дюн. Здесь, на краю пустыни, лежали несколько камней, но они уводили воображение навстречу ветрам, пыли, редким одиноким растениям и животным. Дюнам, переходящим в дюны, и пустыням, переходящим в пустыни. Сзади раздались звуки флейты, игравшие утреннюю молитву о влаге. Эту молитву видоизменили, и теперь это была серенада новому шайху луду. Песня навевала чувство вечного одиночества. Сейчас я могу взять и уйти в пустыню, подумал он. Тогда для него все изменится. Любое направление так же хорошо, как и другое. Лето уже научился жить свободно от одержимости. Он очистил фрименскую мистику до страшной ясности и откровенности. Все, что он брал, было необходимо. Но брал он только необходимое. Единственной его одеждой была белая накидка, в складках которой он прятал кольцо от рейдосов, и кожа, которая не была его природной кожей. Как легко было бы уйти отсюда. Внимание лета привлекло какое-то движение в небе. Он узнал зазубренные крылья грифа. Вид этой птицы наполнил его грудь печалью. Так же, как дикие фримены, грифы жили на этой земле, потому что родились здесь. Они не знали другой земли, лучшей, чем эта. Пустыня сделала их такими, каковы они есть. За время правления Муаддиба и Алии выросло совсем иное поколение фриманов. И в этом была одна из причин того, что Лето не мог позволить себе удалиться в пустыню, как это сделал некогда его отец. Лето вспомнил сказанные когда-то слова Айдаха. «Ох уж эти фриманы! Они величественно живые! Я никогда не видел жадного фримана!» Теперь на планете таких фриманов было великое множество. Лето затопила волна грусти. Он взялся изменить все это, но ужасной ценой. Идти этим курсом становилось все труднее по мере приближения к водовороту. Кролизек, тайфунная битва, лежал впереди. Но кролизек или нечто худшее могло быть только следствием какого-то неверного шага. Сзади раздались голоса, и звонкий детский голос воскликнул «Вот он!» Лето обернулся. Из Пальмиры по направлению к нему шел проповедник, ведомый ребенком. «Почему я до сих пор даже в мыслях называю его проповедником?» — удивился Лето. Ответ лежал на самой поверхности сознания, потому что он больше не Муаддиб и не Пола Трейдас. Пустыня сделала его тем, кем он стал. Пустыня — и шакалы-якуруту, кормившие его специи и постоянно предававшие. Проповедник состарился до срока не вопреки специи, а благодаря ей. «Мне сказали, что ты хочешь меня видеть», — сказал проповедник, когда маленький поводырь остановился. Лето посмотрел на ребенка пальмеры, человечка ростом с него самого. В глазах ребенка был благоговейный страх, смешанный с жадным любопытством. Темные глаза поблескивали над верхним краем маски Конденс-костюма. Лето махнул рукой. Оставь нас. В движении плеч ребенка отразился неосознанный протест. Это был маленький, но прирожденный фриман, но у этого народа очень развито чувство уважения к чужим тайнам. Мальчик ушел. «Ты знаешь, что Фарадан здесь, на Аракисе?» — спросил Лето. Гарни прилетел прошлой ночью. Он рассказал мне об этом. Проповедник подумал, как холодно взвешены его слова. Он такой же, каким был я в старые дни. «Передо мной очень трудный выбор», — сказал Лето. «Я думал, что ты перебрал уже все возможные выборы». Мы оба знаем от той ловушки, отец. Проповедник откашлялся. Напряжение в голосе Лета сказала ему, насколько близко они подошли к опасной черте. В любую минуту мог разразиться кризис. Теперь Лето нельзя полагаться на чистое видение. Ему придется управлять своими видениями. «Тебе нужна моя помощь?» спросил проповедник. «Да, я возвращаюсь в Аракен». Ты отправишься со мной, твоим поводырем стану я сам. С какой целью ты идешь туда? Сможешь ли ты еще раз проповедовать Варакине? Возможно. Есть вещи, которые я им еще не говорил. Ты больше не вернешься в пустыню, Отец. Если пойду с тобой, да. Я сделаю то, что ты решишь. Ты все обдумал. Если там фарадан то с ним твоя мать. В этом я не сомневаюсь. Проповедник еще раз откашлялся, выдав волнение, которого никогда не испытывал прежнему аддип. Он слишком давно отвык от сурового режима самодисциплины. Его сознание слишком часто впадало в безумие специевого транса во время пребывания в Якуруту. Кроме того, проповедник считал, что с его стороны было бы неразумно возвращаться в Аракен. «Ты можешь отказаться и не идти, Ворокин со мной», — сказал Лето. «Но там моя сестра, и я должен быть там. Ты же можешь идти с Гарни». «И ты пойдешь, в Ворокин один?» «Да, я должен увидеть Фарадна». «Я пойду с тобой», — тяжело вздохнул проповедник. Лето почувствовал былое бешенство видения в поведении проповедника, задумался... Играл ли он в игры с предзнанием? Нет. Он никогда не стал бы повторять этот путь. Он знает о ловушке частичного знания. Каждое слово проповедника говорило о том, что он окончательно передал видение своему сыну, зная, что все предопределено в этой вселенной. Теперь старая полярность насмехалась над проповедником. Он впадал из одного парадокса в другой. Ну что ж... «Тогда мы отправимся через несколько минут», — сказал Лето. «Ты не хочешь поговорить с Гарни?» «Разве он не пойдет с нами?» «Я хочу, чтобы Гарни выжил». Все чувства проповедника открылись царившему вокруг напряжению. Оно висело в воздухе, оно было в песке под ногами, оно витало над его сыном, который никогда не был ребенком. Дикий крик старых видений застрял в горле проповедника. «Будь проклята эта святость!» Нельзя избежать чаши шершавого, как песок страха. Он знал, что ждет их в Аракине. Они с лета начнут игру со смертельными и ужасными силами, которые никогда не дадут им покоя.